Глава двенадцатая «Приходи к нам в комсомольский агитотряд», — сказал я. Мы с Ариной стояли на нашем любимом месте, на берегу, откуда открывался красивый вид на село и на изгиб реки. Погода была хмурая, все завалило снегом, но я любил зиму, было в ней свое суровое очарование. Наверное, любил я и Арину, только ее очарование тоже становилось каким-то суровым. И того, Робость моя никуда не девалась, а только росла. «Вагит-отряд?» — удивленно приподняла она бровь. «Я?» «Ну да», — горячо закивал я, любуясь на нее такую ладную и точеную, напоминающую Снегурочку в своем отлично подогнанном полушубке и пушистой шапке. «Ведь ты, ты такая, ты же почти состоявшаяся актриса. Такие нам нужны?» «Ой, Ванюша!» — называла она меня всегда «только так» все эти наивные детские игры, все эти балаганы. Я уже давно взрослая, и жизнь моя взрослая. Да, тут она права. Это ее показная взрослость смущала меня больше всего. Она вернулась в начале 1941 года по окончании медучилища и теперь работала вместе с отцом в больничке в Вельцах. И за то время, что мы не виделись, изменилось очень сильно. Действительно. Перестала быть тем наивным и непосредственным ребенком, остановилась вполне взрослой дамой, которая все время приценивается, стреляя метко глазами и что-то выбирая, при этом как бы само собой демонстрируя свои многочисленные достоинства. 18 лет девушка уже на выданье, однако она относилась к отвергательницам, которые заняты больше не тем, кого выбрать из воздыхателей, а как отвергнуть больше народу. В результате таскался за ней хвостом только я, остальные держались на расстоянии. А потом, решив, что время положило конец былым раздорам, пошел в атаку Купчик. Она же упоенно занималась тем, что приближало сначала одного из нас, потом другого. Прорывался в ней какой-то злой, бесшабашный женский норов. Я вздыхал по ней, мучился, а потом погружался в заботы и на время забывал. Она обижалась... Потом она снова разругалась с Купчиком, как клялась уже окончательно, и куда более благосклонно поглядывала в мою сторону. Так эти качели и раскачивались. Я уже привык к этому и жил то отвергаемый, то приближаемый. Время от времени думал расставить все по своим местам в серьезном разговоре с ней, но в очередной раз не решался. В апреле Купчик, который все маячил в самые неподходящие моменты у меня перед глазами и раздражал неимоверно, Куда-то пропал. Вместе с ним пропал его приятель Оглобля. Поговаривали, что органы все же заинтересовались ими. Вот они и от греха подальше. И как-то свободнее сразу дышать стало. Я сильно надеялся, что больше их не увижу. Между тем пришла новость, которая опечалила меня, хотя я давно ожидал чего-то подобного. НКВД взяла сотника при нападении на военные склады. До этого он слонялся по лесам, собирая свою освободительную армию. И вот решил затовариться оружием. Попался в ловушку, теперь сидел в Луцке, в следственной тюрьме НКВД. Понятно, что судьба его предрешена. Поставят к стенке «к доктору не ходи». И хотя он и противник нашему делу, но все равно мне было его жалко. Да и жизнью ему обязан. Но тут уж поделать ничего было нельзя. Настало жаркое лето. К нам в МТС пришла еще техника, ее нужно было налаживать, имелось много брака, так что работы прибавилось. Так я и крутился волчком. Готовился к призыву в армию, иногда мотался с отрядом по городам и весям. Эх, хорошо, когда только начинаешь сознательную жизнь. Все пути перед тобой кажутся светлыми и прямыми. Это только позже они начинают извиваться и путаться, а порой безжалостное течение жизни и ход истории, так переплетают их, что перед тобой уже и не путеводные нити, а сплошной Гордиев узел. Так запутаешься, что и не распутать, только разрубить. И вот таким великим путаником стала для всех нас война.